Строник оглянулся через плечо на замок. Макрос чёрный. А что ему за дело до меня? Я себе управляю островом. Он себе колдует. В дела друг друга мы не вмешиваемся. В уме Пака сложилось подозрение, которое он ни за что бы не решился высказать вслух. Строник между тем продолжал: "Разве я смиренный отчельник могу представлять интерес или угрозу для такого могущественного и опасного чародея, как он?" «Надеюсь, вы согласитесь с этим». Он подался вперед и добавил заговорческим тоном. «А к тому же, я почти уверен, что репутацию злодея создал себе он сам, чтобы отвадить отсюда всех незваных пришельцев. Он слишком дорожит своим покоем и уединением, сомневаясь, что он вообще способен сотворить все то, что ему приписывает молва». А рота взглянула на Кулгана. «Тогда, быть может, нам следует нанести визит этому чародею?» Кулган не успел ответить. Отшельник помотал головой и поспешно проговорил. «Вы не встретите у него теплого приема. Он дней и ночи погружен в работу, и его раздражают всякие, кто дерзнет помешать ему. Понятное дело, его совершенно напрасно считают повинным во всех бедах нашего мира. Но совсем беззавидным волшебником я его тоже не назвал бы. Макросу ничего не стоит примерно наказать вас за дерзость. А кроме того, он совсем не интересный собеседник». И отшельник сопроводил свои слова насмешливой улыбкой. А Рута огляделся по сторонам и проговорил. «Мне думается, мы успели увидеть здесь всё, что представляло хоть какой-то интерес. Нам пора возвращаться на корабль». Никто из крайдийцев не стал возражать ему, и он обратился к отшельнику. «А ты не желаешь проводить нас?» Тот развел руками. «Я слишком дорожу своим покоем и одиночеством, ваше высочество. Меня очень обрадовало общение с вами». Я знал много нового из рассказов мальчика, но этого с меня довольно. Попытайся вы разыскать меня здесь завтра, вам это не удалось бы. Было очевидно, что он не намерен не сопровождать подников до берега, не уговаривать их остаться еще на несколько минут. Как того требовали правила вежливости. Принца задели его манера говорить двусмысленность и насмешливый тон, каким он произносил их. Тогда прощай, странник. «Мы от всей души желаем тебе благословения богов, и тебе того же, принца Рота, да хранят вас всех боги!» Они пустились в обратный путь. Сделав несколько шагов, Пак внезапно споткнулся обо что-то и свалился на Кулгана. Оба растянулись на земле, и странник помог мальчику встать на ноги. Мичим и Гарден натужно сопя, тем временем, подняли земли до родного Кулгана, Но едва они отошли от него, как чародей стал заваливаться на бок. Арута и Мичем едва успели подхватить его, прежде чем он снова рухнул на земь. Странник сочувственно произнес. «Похоже, ты вывихнул лодыжку, друг чародей». Он протянул ему свой посох. «Возьми-ка вот это. Он сделан из крепкого дуба и сможет выдержать твой вес. С его помощью ты доберешься до берега». Кулган взял предложенный посох и сделал несколько неуверенных шагов по двору. К его немалому удивлению... Опираясь на дубовую палку, он смог передвигаться почти без труда. Боль в лодыжке заметно уменьшилась. Спасибо. Ну как же ты сам? Странник махнул рукой. Пустое. Это всего лишь дубовый корень. Я без труда разущу себе другой такой же. Но возможно, настанет день, когда я попрошу вернуть тебе его мне. Я сохраню его до этого дня. Странник повернулся к дому. Договорились. Простимся же. До встречи. Друг черадей. Крайдейцы наблюдали, как он подошел к уреземистому строению и исчез в дверях. Они переглянулись с выражением недоумения и некоторого испуга. А Ротто покачал головой и в полголоса произнес. «Что и говорить, загадочный человек этот странник!» Кулган кивнул. «Возможно, он еще гораздо более загадочен, чем вам могло показаться. После его ухода я почувствовал, что чары, которыми он на нас воздействовал, чтобы усилить в наши души безмятежность и доверие, расселись без следа. Ак заглянул в лицо Кулгана. Я хотел задать ему столько всяких вопросов, но мой язык словно прирос к гортане. Мечи мрачно кивнул. Вот-вот, и со мной творилось то же самое. В разговор внезапно вступил Гарден. Знаете, что я вам скажу? Вы ж не с самим ли колдуном мы нынче повстречались, а? Ак согласно закивал. Мне это тоже пришло в голову. Коган оперся о посох и пробормотал: "Всё может быть. Но если это и в самом деле Макрас, он почему-то решил укрыться от нас под мызглокоченника". Продолжение громко переговариваться, они побрили вверх по холму. Когда впереди показалась бухта, скачавшаяся на волнах владычица и боль, Паку ускорил шаги и внезапно почувствовал, что что-то царапнуло его по голой груди. Он опустил руку за пазуху и нащупал плотный кусок пергамента. свёрнутый в четверо. Вынув его, он с недоумением воззрился на свою находку. Пергамент не мог случайно попасть за ворот его рубахи. Сам он не имел привычки засовывать в запазах у предметия подобные этому. Выходит, когда стражник помогал ему подняться, он незаметно сунул его туда. Кульгани терпеливо оглянулся. И видя, что Пак стоит на месте как вкопанный, спросил: "Что же ты не идёшь, Пак? Что там у тебя?" Так побежал к чародею и протянул ему пергамент. Все остальные собрались вокруг них. Развернув хрустящий листок, Кулган пробежал его глазами. На лице его отразилось изумление. "Читай вслух, мастер Кулган", потребовал Арута. Чародей подчинился и нетвёрдым голосом прочёл: "Я рад приветствовать тех, кто прибыл сюда, не тая в сердцах своей злобы. Когда-нибудь вы поймёте, что встречи наши не была случайной". Нам суждено встретиться вновь. А пока храните посох странника, как залог дружбы и доверия между вами и мной. Не ищите меня. Я сам предстану перед вами, когда пробьёт час, назначенный судьбой. Макрос. Куган вернул пергамент Пагу и тот о торопело пробормотал: "Так значит, это всё-таки был Макрос?" Мечем почесал себя за ухом. "Не может быть. Я просто отказываюсь этому верить". Куган взглянул на тёмную громаду замка. Пульсирующий свет все еще мерцал в окне верхней башни. «Мне тоже трудно в это поверить, друг мой. Но как бы там ни было, и колдун желает нам добра. Это очень хороший знак, друзья мои». Они вернулись на корабль и разбрелись по своим каютам. На следующее утро повеселевший капитан Абрам сообщил, что владычица Бурь еще до полудня будет готова к отплыть сию. Начался прилив, и на корабле подняли паруса. Подул легкий и нежный попутный бриз, что было большой редкостью для этого времени года, но он сопровождал их до самого прибытия в Крондор.